В учености ни смысла, ни границ, откроет больше тайный взмах ресниц, Пей, книга жизни кончится печально, Укрась вином мелькание страниц.